глава двадцать семь от пальца хозяйки Медной горы словно быдметнулся горящий дротик Толпа расшарахнулась в стороны в глубине стояла кучка мужчин в лохмотьях с нечесанными волосами угрюмыми лицами двое держали под руки тучного воина в шлеме и кольчуге. он все норовил лечь его с трудом вздергивали на ноги когда он мотнул головой разбрасывая слюни светлана с удивлением узнала пьяного как чип хавраха. Похоже, все они проделали долгий путь. Когда поняли, что палец хозяйки указывает на них, то отступили, утаскивая с собой хавраха. Последним отодвинулся человек с длинным чубом на бритой голове и золотой серьгой в левом ухе. Оставшийся мужчина, видимо, решил, что бесполезно горбиться и опускать лицо, выпрямился. Он был высок, по-зверинам усилен, черные, как вороново крыло, волосы падали на лоб. Глаза прятались под черными, сдвинутыми бровями. Лицо с перебитым носом было в шрамах, по красивым, злым и яростным. На плече сидела крупная толстая жаба. Выпученные глаза были прикрыты пленкой, но гребень на спине угрожающе вздыбился. Дадон несколько мгновений угрюмо смотрел на этого варвара в звериной шкуре. Настолько прост, что ломится через жизнь, как могучий лось через кустарник. И все ему удается. Головы ни над чем не ломает, сердце от боли не рвется, по ночам не просыпается в холодном поту. Зависть ударила в голову, настолько черная и нежданная, что он заорал дико. «Разбойник, вор, убивец, хватайте его!» Гридни, выхватывая мечи, бросились со ступеней. Мужчины, отступившие за спину мрака, выхватили из-под одежды мечи и длинные ножи. Ховрах всхрапнул, как конь, высвободился и вытащил из перевязи топор. Его шатало, но голос был зычный, как у злого дива. «Слава царю Дадону! Бей!» Гридни остановились, ошарашенные таким кличем. Ховрах готов драться с ними, но он тоже за Дадона. А хозяйка, не давая времени раздумывать, проговорила властно «Ты царь или не царь?» Дадон застыл с раскрытым ртом лицо стало синюшного цвета грудь вздулась как у петуха у рюпинской породы руки бессильно задергались а пальцы стиснулись в кулаки э прохрипел он погодите вязать гридни с облегчением попятились мужики за спиной мрака спрятали оружие и видя что ему пока что смерть не грозит растворились среди простого люда в толпе стоял гул все лезли друг на друга стараясь рассмотреть что происходит но не переступали невидимую черту, и мрак стоял в одиночестве, пока не подошел пьяный хаврах, стал рядом. «Твой настоящий спаситель», — сказала хозяйка властно. Дадон смотрел из-под лобья. Глаза блистали, как у паука, выгнанного из темного угла на яркий свет. Воеводы растерянно переглядывались, только на лице Рогдая проступило облегчение. «Пусть разбойник, пусть тать!» «Пусть гном или чудо лесной только бы не горный волк!» В толпе уже послышались выкрики, слились в общий радостный шум. Матери поднимали детей над головами, чтобы те увидели героя спасшего царя, героя, который совершил подвиг и не явился за наградой. Дадон стискивал кулаки, ощутил, как пахнуло знакомыми благовониями. Это, оттеснив Рогдая, придвинулся Голик от него мощно несло душистыми маслами но и они не могли заглушить запах степных трав и едкой дорожной пыли народ ликует шепнул он на ухо похоже этот день легко превратить в праздник это же тот вор прохрипел Дадон, задушенным от ярости голосом который все испортил все порушил голик удивился да а я думал хозяйка медной горы помешала больше Дадон прохрипел с натугой, будто сидел на раскаленной сковороде и терпел боль. «Что делать?» «Улыбаться приятно», — прошептал Голик. «И приветствовать!» «Приветствовать отечески! А там придумаем!» Дадон с трудом заменил гримасу бессильной ярости наподобие улыбки. «Точно?» «Выигрывая время», — шепнул Голик. «Потом сотрем в порошок. Никакие богини не помогут». А мрак услышал радостный виск. Со ступенек во двор сбежала Кузя, она еще издали раскинула руки, бежала со всех ног, едва не падала, стремилась явно к нему. Слегка обалдела и мрак присел на корточки и приготовился подхватить ребенка. Кузя налетела как крупный щенок, едва не сбила с ног. Мрак подхватил ее, поднялся, а Кузя быстро карабкалась на него, цеплялась к нему, целовала, счастливо смеясь, пробовала совать крохотные пальчики в его уши. Я знала. Я знала, что вернешься. «Ну-ну», — сказал мрак ошарашенно, — «какая ты быстрая». Светлана строго прикрикнула. «Кузя, перестань, сейчас же слезь!» И, повернувшись к мраку, с извиняющейся надменной улыбкой объяснила. «Прости ее, герой. Моя сестра росла избалованным ребенком». Кузя ахнула негодующе. «Ты почему с ним так говоришь? Будь ты не узнаешь!» Голик и Рогдай уже отдирали ее от Мрака. Она цеплялась за его шею, легалась, верещала. «Дураки! Не узнаете, Мрак! Они тебя не хотят признавать!» Светлана объяснила Мраку. «Глупенькая! У нас был волк, черный лохматый, его звали Мраком. Не понимаю, что на нее нашло». Кузя цеплялась за черного и лохматого, но ее утащили. Она оглядывалась, в глазах заблестели и сразу же хлынули чистыми ручейками слезы. Жаба на плече мрака тяжело вздохнула. То ли сочувствовала, то ли с облегчением, не желая делить мрака еще с кем-то. Мрак ощутил, как защемило в груди. Чистое детское сердечко признало его сразу. Кузя даже не понимает, как это другие не видят в нем их прежнего друга Волка. В зале нарастал тревожный говор. Волк выпустил руку Светланы, отступил к своим воинам. Они с откровенной враждой поглядывали на гостей, алчно ощупывали взглядами золотые гривны на боярских шеях, алмазы и яхонты в женских серьгах. А хозяйка, уже потеряв интерес к делам смертных, неспешно вернулась к гранитной стене. В каменных плитах пола за ней багровели вдавленные следы. Теперь не только мрак чувствовал, что через палату прошла медная гора, Запах горелого камня стал сильнее. На миг обернувшись, она сказала уже равнодушно. «Мрак, я вернула долг. Больше на меня не рассчитывай». Она вошла в каменную стену, словно в утренний туман. Потрясенные люди видели, как исчезает ее силуэт, удаляясь и колеблясь. Затем камень снова стал зримо твердым и непроницаемым. В палате заметно потемнело. Светильники едва горели, факелы чадили. Лица гостей были серыми от тревоги. Волк выпрямился во весь огромный рост. Его трясло от бешенства, на губах показалась пена. Он не замечал даже мрака, мало ли бивал таких оборванцев, не замечал дрожащей Светланы. Красивая женщина не заменит чувство власти. Он видел только скорчившегося на троне Дадона и дрожащие стадо его бояры-советников. Голос от ярости срывался на хрип. «Да, беглому рабу и вору повезло больше. Но я сказал так, потому что хотел спасти вас всех от позора. Ну что ж, царь Дадон, ты сам восхотел этого. Есть сила, супротив которой ни ты, ни сто тысяч хозяек Медных гор ничего не сделают. Вот это сила!» Его указательный палец уперся в ряды воинов. Бородатые, хмурые, они стояли ровно, как бревна в чистокуле и раздвинуть или столкнуть их с места было так же непросто, как врытые в землю осмоленные бревна. «Я с ними не ссорился», — сказал царь нерешительно. «Да?» — прорычал волк. «А кто не платит за службу еще с зимы? Ты посмотри, как обнищали, взгляни на их оружие, которое надо заменить, подправить, а оружейники за все денег требуют. Я объявляю во всеуслышание, у тебя нет денег, дабы заплатить». Мрак быстро посмотрел на царя. Тот съежился на троне бледный, лоб покрылся капельками пота. Во взгляде было затравленное выражение и жажда держаться на троне до конца. Но если денег в самом деле нет, если казначей с двадцатью сундуками золота бежал в Артанию, как говорят в народе, если даже челядь наполовину пришлось отпустить на прокорм в ближайшие села... Воины грозно роптали. Оружие начало позвякивать громче и громче. Вроде бы никто не бил рукоятями топоров в щиты, но бронза звенела, как перед боем. На губах волка проступила зловещая улыбка. Она была как щель на каменном лице, как волчий капкан. Но швырилась, и мрак видел, как бледнел царь, как дрожала Светлана. Кузя пролезла обратно между ног взрослых, требовательно ухватила мрака за руку. «Сделай же что-нибудь!» «Я?» — Да, ты же самый сильный, ты все умеешь. Только ты все умеешь. Мрак услышал далекий шорох и треск. Словно большой червь полз под землей, рвал коренья деревьев и жрякал на ходу. Шорох становился громче. Еще никто не слышал. Только волчий чутье и обостренный слух заставили мрака насторожиться. И когда Кузя снова дернула за руку, он прошипел. — Шшш, смотри вон туда. — Куда? переспросила Кузя подозрительно. Он указал, и Кузя уставилась на мраморные плиты. Там задрожало, две плиты вспучились, стали шалашиком. Снизу пошел оранжевый свет. Пахнуло теплым воздухом, чуялся запах гари. Показалась голова огромного полоза, с крупный валун, ярко-желтая, пышущая с жаром, как разогретая для паковки глыба металла. Он выдвигался с пугающей неподвижностью, будь то его что-то выталкивало снизу. Тело было толщиной с бревно, янтарно-желтое. Полосы исчезли на светлом брюхе. Когда выбрался весь, голова была уже почти у противоположной стены. Он оглянулся на истончившийся хвост, раскрыл пасть, на миг полыхнуло слепляюще оранжевым огнем. Зашипело. Волна жара ударила в людей с такой силой, что послышались крики. Кто-то упал, закрываясь руками. Остальные отступили к стенам. Ладони держали у лица, прикрывались от жара. «Жи-лу-у-вел!» — проскрепел полос жутко. «Жи-лу!» Затем с размаху ударил головой в стену, начал погружаться прямо в треснувшие камни. Гости, замерев, смотрели, как гигантское тело втянулось следом, а вместе исчезновения осталось оранжевое пятно с человечью голову. От пятна несло жаром, а капельки еще стекали по стене, застывая, как натеки воска. И лишь тогда кто-то ахнул. «Полос! Царь Полос!» — скрикнул другой голос. Толпясь, все жадно смотрели на то место, где прополз царь Полос. Каменные плиты просели. Через всю палату желтела оплавленная борозда. Кое-где вздымались легкие дымки, быстро растворялись. Полоса была широка, а будь то по плитам из старого коричневого воска прокатили горячий котел. По всей борозде блестели раздавленные комья желтого металла, а в том месте стены, куда уполз царь Полос, пятно все еще горело оранжевым светом. Кузя счастливо прижалась к мраку. «Спасибо, какой ты у меня замечательный!» «Я?» — удивился мрак. «Тот большой червяк был совсем не я». «Ты!» — сказала Кузя убежденно. «Это ж ты его позвал, я сама видела, как ты пальцами шевелил». Волх вбросился вперед, поспешно кинул священные травы вслед царя Полоза. Все-таки один из древних богов, которых новые низвергли до демонов. Однако воины, похоже, в этот момент были сторонниками старой веры. Смотрели жадными глазами, губы их шевелились. Во взглядах был расчет. Плату на этот раз стоит взять и на полгода вперед, пока золота хватает. Рогдай вскинул руки, гаркнул, в раз обретя властный голос царского воеводы. «Тихо все! Власть царя крепка, воины верны, а воеводы служат верой и правдой. А что отыскался настоящий спаситель царя, то что ж?» «А тебе, волк, я говорю от имени царя-батюшки, запятнал ты воинскую честь. Не дозволено никому присваивать чужие заслуги, даже во имя укрепления царства. Честь дороже. Посему тебе надлежит немедля покинуть царские палаты и удалиться в... ну, подальше от стольного града. Царь-батюшка укажет куда. А куда б я тебе указал, сам знаешь?» Грянула мертвая тишина. Все замерли, боясь шевельнуть даже пальцем. Всяк смотрел на волка. Тот всегда был грозен, а воины с ним ходили матерые, как один, рослые, в бронзе, с суровыми лицами. Но сейчас волк был страшен настолько, что даже его свирепые горцы отступили. «Покинуть?» — прохрипел волк, и каждый содрогнулся от его наполненного жаждой крови голоса. «Это мне покинуть?» «Да ты хоть знаешь, старик, кому такое пищишь, как жалкая мышь?» За спиной Дадона началось движение. Один за другим пятились, высокая спинка царского трона уже не казалась надежной защитой. Воевода бесстрашно взглянул в грозные очи воителя. «Знаю. Что тебе захватить дворец, город и даже страну? У тебя вон сколько мечей. Но как заставишь замолчать всех?» «Всех, кто видел хозяйку и слышал, что сказала!» «Боги врут!» — скрикнул волк бешено. «Это им скажи!» — воеводу указал на молчаливую толпу. Под взглядом волка люди опускали головы и пятились. «Ты помнишь, как ты с сотней воинов, что шли за тобой, с легкостью побил две тысячи ратников тюпаря, ибо те шли за ним по нужде?» Волк бешено пожирал взором старого воеводу. Глаза налились кровью. Он весь раздулся, воздух вокруг него заструился, задрожал. Затем, сквозь сумасшествие, в глазах проглянуло что-то новое. Он оглянулся на своих, отшатнулся, вгляделся снова. Плечи медленно опустились. Чужим голосом прохрипел. «Ладно, я уйду». «Ты поступишь правильно», — сказал Рогдай. «Но на этом наш разговор не закончится». — добавил волк зловеще. «Я уже стар», — сказал Рогдай. «Мой смертный час близок». «Ты услышишь обо мне раньше», — пообещал волк. «Это и будет твоим смертным часом, как и других». Он повернулся и быстро пошел к выходу. Толпа расступалась с такой поспешностью, что кто-то упал, запутавшись в своих ногах, отвал зал с пути грозно шагающего волка на карачках, но никто не засмеялся. Рогдай повернулся к застывшему Дадону. «Великий царь! Боги помогли выявить правду!» Все взоры повернулись в сторону трона. Дадон подвигался, почерневший от горя и тревоги, простонал тоскливо. «Кому нужна правда? Люди бьются за счастье, а не за правду. Простое человеческое счастье!» «Счастье стоит на правде», — ответил Рогдай, но уверенности в голосе не было. Люди неуверенно зашумели. Дадон отмахнулся с брезгливостью. «Да дожил, а речешь, как младенец!» «Заяц и то петли кидает, следы прячет, а уж люди!» «Ладно, сделанного не воротишь!» «Да, меня спас, а вернее, вернул! Не волк, а беглый раб и вор!» «Мое слово неизменно! Ему вручаю руку Светлана, а с ней половину царства!» «Что, этого хотели?» Мрак из подлобья наблюдал за царем, толпой, охраной даже разбойниками гонты, с которыми пришел. Все, хоть знатные, хоть челядь, переглядываются. На лицах облегчение пополам с досадой и тревогой. Облегчение, что власть не взял в руки волк, а досада и тревога, что трон зашатался с его уходом. Хабрах одобрительно похлопал мрака по плечу. — Я ж говорил, если бы я не указал дорогу, что б ты нашел? От хвоста уши, с тебя ковшик пива, нет, даже два. Мрак повернулся к Светлане. Его коричневые глаза впились в ее лицо, и к несказанному облегчению он увидел, что тревога покидает ее глаза. Лохматый и свирепый, с виду разбойник, показался не так страшен, как могучий витязь волк. Толпа затаила дыхание. Мрак сделал шаг вперед. Разбойники, сгонтые во голове, одобрительно шумели. Светлана подняла на него глаза. Кузя уцепилась за руку мрака сжала, вонзив коготки. «Ты не пожалеешь, Светлана!» сказал он перехваченным голосом. «Я чужак в этой стране, но я обучаюсь быстро, и я смогу стать твоим настоящим защитником!» Светлана шире распахнула глаза. Гости заговорили между собой. Разбойники подняли руки, орали весело. Дадон недовольно нахмурил брови. «Тихо! Объявляю, что свадьба состоится через неделю!» «А сейчас, берючи, пусть скачут во все концы куяви. Пусть на свадьбу царской дочери с этим... Человеком явится всяк, кто пожелает!» Слева хихикнул Голик, сказал тихонько. «Кто из знатных явится? Разве что голытьба всякая!» Кузя визжала и цеплялась за руку, пыталась карабкаться, как на дерево. В мертвенно-бледном прекрасном лице Светланы впервые проступили признаки жизни. На бледных щеках появился легкий румянец, но глаза оставались невеселыми. Мрак стиснул кулаки. Дурак, мечтал, как придет, разом всех победит, завоюет ее сердце. Вот она рядом, вот ее трепетные пальцы, но что-то не позволяет просто протянуть руку и взять. Его поместили в светлой горнице, чистой и просторной. В стенах по светильнику, широкая ложа в углу, стол, две лавки, на полу шкуры. На стенах рога оленей, лосей, туров, оскаленная кабаньем морда и два окошка без решеток, белые вышитые занавески. Мрак разулся, с удовольствием прошелся босыми ступнями по гладко выскобленному полу. Вымыли перед его приходом, половицы еще влажные, пахнут свежестью. Сердце стучало, он боялся отойти от окна. Все чудился стук копыт легконогого коня, даже ветер доносил запах его кожи. Потом понимал, что все чудится, начинал бегать по комнате, но время текло, как смола из разбитого громом дерева, тягучая и почти незримо Когда за дверью послышались легкие шаги, он привычно нащупал оружие, засмеялся. Три молодые девки внесли огромную лохань. Как мрак не отнекивался, со смешками содрали с него волчью душегрейку, усадили в горячую воду, терли, скоблили грязь и пот. Он, наконец, распустил сведенное напряжением и неловкостью мышцы, отдался их быстрым пальцем с острыми коготками. Только жук в навозе живучи, чист, обихаживается, а человеку мыться надобно. Огонь чистит, вода моет. Все мы по пояс люди. Слова журчали над головой мягко и успокаивающе. Он едва не задремал. Его терли, скоблили и смывали пот, поливали горячей водой и снова терли. Он чувствовал, как усталость бесследно растворяется. Тело снова стало молодым и сильным, и их пальцы ненадолго задерживались на его шрамах, иногда в бугорках, иногда в виде рубцов или канавок. Там гладили особенно бережно, а в их голосах он слышал глубокое сочувствие. В разговоры не вслушивался, достаточно беззаботного щебетания. От них пахло свежестью, травами и зеленью, молодой чистой кожей когда его чистого как младенца под руки подняли из горячей воды которую меняли пять раз он чувствовал себя странно легко и свободно его облачили в красивые одежды поднесли огромное бронзовое зеркало полированной поверхности отражался могучий муж в белой рубашке расшитой петухами и змеями пояс был красный портки синие а сапоги красные с загнутыми носками с пояса свисают пушистые кисти Софьяновые сапоги расшиты бисером, волосы приглажены и причёсаны. Муж выглядел диковато красивым, и мрак сразу ощутил себя обманщиком. Он никогда не был красивым. В нём уважали силу и надёжность, мужскую дружбу и верность, честь и достоинство. А наряды и украшения оставлял для девок, это для них важно, как смотрится. А цена мужчины не во внешности. Девки перешёптывались. «Ты гляди!» а в зверячей шкуре чистый зверь. Верно, одежка красит любого. Одень, пень, и тот будет красив. Ему расчесали волосы, подстригли, снова расчесали, умаслили благовонными маслами. Чувствуя себя неловко в богатой одежде, он прошелся по комнате, привыкая к тяжелым сапогам, дорогому плащу, бархатному панцирю с золотыми бляхами. Отрок, которого дали в услужение, следил за ним блестящими от любопытства глазами. «Подожди», — велел мрак, — «пройдусь малость». «Во дворце непросто», — осмелился предупредить мальчишка. «Я лучше покажу, где и что». «Не заблужусь», — усмехнулся мрак. В коридоре стражи сдвинулись с места. Мрак отмахнулся. «Дворец велик, но кое-где он здесь уже бывал, пусть и на четырех лапах». Кто-то из стражи крикнул вниз. Слышно было, как перекликались голоса, Зов пошел дальше, дальше, затих. Однако, когда мрак спустился по верхам ниже и собирался выйти в сад, где надеялся увидеть Светлану, наперерез быстро вышел грузный человек в богатом воинском доспехе. Белая борода укрывала горло и падала на грудь, а длинные седые волосы не спадали из-под кольчужной сетки шлема на плечи, помогая защищать шею от ударов. «Будь здоров, мрак», — сказал он быстро. «И ты будь здоров, воевода Рогдай», — ответил мрак почтительно. «Добро ли почивалось?» Рогдай отмахнулся. Его совсем не старческие глаза быстро обижали его с головы до ног. «Что-то ты не больно радостен, жених. Что-то тревожит». «Да все тревожит», — признался мрак. «Я обломился сюда, как медведь, а тут еще хозяйка подмогла, будь она неладна. Ничего не понимает в делах людей» но ну кто на самом деле отдаст мне полцарства?» Рогдай усмехнулся. «Ты не дурак, хоть и дик обликом. Ты мне нравишься. Поговорим о а пока сходи вон в тот угол сада. Там сейчас Дадон кормит своих рыб». «Зачем?» «Сходи», — посоветовал Рогдай. «Одно дело поговорили принародно. Теперь узнай, как на самом деле». «Ты прав, воевода», — вздохнул Мрак. «Благодарю». Сердце блеснуло в глаза. Воздух за порогом был такой чистый, что мрак сразу ощутил, как в голове прояснилось. Грудь сама поднялась трижды, очищаясь от спертого нечистого воздуха тесных комнат, вбирая запахи зелени, свежести. Он еще издали заметил на камне у пруда сгорбленную фигуру. Дадон был в роскошной срочице, наброшенной на голое тело. Босые ноги опустил в воду, и мрак видел в прозрачной воде, как толстые карпы лениво щипали его за пальцы. Дадон нехотя отламывал пирог, губатые морды брали еду прямо из рук. «Добро ли почевалось?» — поприветствовал мрак еще издали. «Не хотел, чтобы царь от его грубого голоса подпрыгнул. На нем же и выместит испуг». Дадон покосился в его сторону налитым кровью глазом. «А, это ты, разбойник!» «И разбойник пригодился», — сказал мрак осторожно. Он остался на ногах, Дадон отвернулся к воде. Круги медленно расползались по воде, такие же толстые и ленивые, как карпы. Дадон пошевелил пальцами, видно было, как губастые рыбы тычутся в них мордами. «Что ждешь? Благодарности? Уже поблагодарил при народе». «А теперь?» — спросил мрак. «Слушай, разбойник». Я знаю, что боги, потрудившись над героями, отдыхают на их детях. Потому нет во мне отваги Ефета, ярости Гога, мудрости Тараса, силы и стойкости отцов и дедов. Но у меня хватает понятия... понятия это Потому я лишь делаю то, что в интересах царства и народа. А в его интересах, чтобы ты жил. Пока что. Мрак смотрел из-под лобья. А как же насчет кожу содрать с живого? Напомнил он. «Мне как-то без своей кожи будет холодно». В глазах Дадона блеснула старая ненависть, но тут же погасла. Голос был голосом усталого человека. «Как человек, я готов тебя разорвать на куски и сейчас, но я царь, я вижу, что ты сделал. Как царь я должен тебя наградить. Не потому, что благодарен, правители благодарности не знают» а потому, чтобы все видели, что стараться для страны, в которой живешь, еще и выгодно. Мрак пожал плечами. Ну, народу можно не сообщать. Если бы не вмешалась хозяйка. Но это твоя тетка, не моя. С ней разбирайся. Дадон сказал с обвращением. Когда боги лезут в дела людей, всегда наломают дров. Думают, если сильнее, то и умнее. Человек слабость свою хитростью и умением восполняет. Дура. Хоть и родная тетка, но ты живи, раз уж так получилось. Полцарства не знаю, воеводы будут против, но племянницу свою отдаю. Мрак ощутил, как лицо опалило жаром. Прерывающимся голосом сказал. А мне больше ничего и не надо. дадон оглянулся с таким удивлением, что едва не вывихнул шею. Скривился, пощупал пальцами жилу. Да ну! Можешь верить, сказал мрак, голос дрогнул. Он даже Хаврах, говорят, сразу отказался от обещанной половины такого царства. То не царство такое, как ты говоришь, а Хаврах такой. Его все знают.